«Вера. Я сижу за столиком в детском развлекательном центре и пытаюсь не дать по башке разошедшимся подружкам. Тоже мне и Слава богу, хоть Мойва ушла в туалет и не принимает участие в вакханалии. Долго ее нет, кстати. Не утопла ли болезная? С ее то весом и статью вполне могла. Зря я поддалась на провокацию и упросила Ярцева отпустить нас на празднование дня рождения инкиных близнецов». «Разрешил нам идти на праздник он неохотно, и только при условии, что нас отвезет его водитель, дождется и доставит обратно». Маришка с визгом носится по игровой зоне, уворачиваясь от сыновей мамы-козы и абсолютно счастлива, судя по веселому смеху. «Я немного расслабляюсь, наблюдая за малышкой». «Девочка просто копия ты в детстве. а жутко. Так бывает разве?» – задумчиво говорит Инка, проследив мой взгляд. «Верка, может, это судьба? Может, сама богиня, плетущая золотую нить, свела вас?» «А может, вы прекратите уже свои инсинуации?» Морщусь я, делая глоток паршивого капучина. «У нас с Ярцевым чисто деловые отношения. Я не в его вкусе. И поэтому ты краснеешь, как Помидорина, когда говоришь об отце малышки. хихикает Валька, у которой в роду наверняка были какие-нибудь африканские шаманы-провидцы. «Он-то в твоем же!» «Признавайся, было что-нибудь у вас?» И как? Как им кверху! Огрызаюсь я и снова утыкаюсь в свою чашку. Даже так? О! хмыкает поганка коза. Надо же, затейник какой! Я-то думала, зажравшиеся снова и закостенелые консерваторы, а тут поди ты. Как им кверху? Надо же! А где же сам красавчик? Что его на смотрина не привела? Ух, мы бы его! Он поехал навестить друга в больнице, который сегодня вышел из комы. Бездумно говорю я и чувствую холодок, пробегающий по коже. Постоянное предчувствие чего-то дурного стало уже привычным в последнее время. А может, просто потому, что моя воспитанница скрылась из вида, и сейчас я не могу ее контролировать. «Девочки, я пойду Маришку проверю». «А куда она денется? Там воспитатели, аниматоры. Я им столько заплатила, что эти паразиты в зубах таскать будут сорванцов наших». Хмыкает мама-коза, но я все же поднимаюсь со стула. «Верка, ты становишься наседкой! Ко-ко-ко! Мужики таких не любят, учти! Особенно такие, как Ярцев!» «Да плевать мне на Ярцева, ясно? Ваши выдумки безосновательны!» «Врет! Смотри, какие эмоции! Это просто Верка сбежать от вопросов неудобных пытается!» Хихикает вернувшаяся, наконец-то, Мойва. Предлог ищет. «А где ты так долго была? Я думала, придется вантузом тебя высасывать!» Смеется Валентина, отвлекаясь от меня, слава богу. Зря я вообще приехала сюда. Никого не слушаю. Сканирую взглядом зону для игр, отделенную от зала центра яркой сеткой. Паника накрывает с головой. И снова это ощущение слежки. Я буквально кожей осязаю, что на меня смотрит кто-то. И он совсем не милашка. Даже наоборот. «Мариша, детка!» Кричу, увидев мальчиков Инны, но рядом с ними нет моей славной девочки. «Ты где? Куда делся мой ребенок?» Истерично задыхаюсь я, глядя на удивленную девушку-аниматора, моргающую искусственными ресницами так часто, что, кажется, она вот-вот взлетит. Едва сдерживаюсь, чтобы не стереть эту дуру в порошок. «Тетя Вер, она сказала, что ее мама пришла, но велела вам не говорить, а то она нам язык отрежет, как пиратка». Наконец шепчет один из близнецов. «А мне кажется, что пол под ногами ходит ходуном, как корабельная палуба» под которую истилизован стилизован сам детский центр под названием «Остров сокровищ». Но мы не боимся, еще бы мы боялись малявок. Бросаюсь к выходу из зала. Может, успею, только бы успеть. В предбаннике заведения пусто. Только скучающая гардеробщица смотрит какой-то глупый сериал на маленьком телевизоре. Успеваю заметить яркую курточку на вешалке в глубине гардероба, которую сама лично купила на днях для малышки. Не могла же она уйти совсем раздетая – Думаю, мать, какая бы она ни была, не позволила бы этого малышке. «Девочка маленькая, вы видели, с кем она ушла?» Из последних сил хриплю я, обращаясь к тетушке, занятой перипетиями экранных судеб, ни на что особо не надеясь. Меня трясет от нервов и горького чувства потери и злости на себя. Я так боялась даже на секунду оставить Маришку без присмотра, но убедила себя, что нужно давать малышке хоть немного самостоятельности. И Инка сняла весь центр. но ну, кто мог подумать, что в него так легко пропустят посторонних. А теперь мне хочется выйти в голос и кататься по полу от безысходности. Ничего я не видела. Ходят и ходят. Фильму не дают посмотреть. Ворчит тетка, даже не глянув в мою сторону. Следить надо за спиногрызами. Шаг, еще шаг. Нужно дойти до машины и поднять тревогу. Нужно срочно сообщить Ярцеву о том, что я не доглядела, и его дочь похитили. Он меня убьет, сотрет с лица земли и правильно сделает. «Мам Вер!» Тихий голосок разбивает мою реальность в дребезге. Маришка появляется из маленького коридорчика, и она вполне себе в порядке. Улыбается, совершенно не понимая, почему я начинаю оседать на колени перед ней, сотрясаясь в рыданиях. «Ты чего? Болит у тебя что-то? Вер, ну чего ты?» Маленькая ладошка стирает мои слезы, легко касаясь. А мне кажется, что я умерла, а теперь пытаюсь воскреснуть. «Где ты была?» Схлипываю, прижимая к себе хрупкое тельце. Слишком сильно, словно боясь, что она снова пропадет. «Мариш, не делай так больше, я чуть не сошла с ума!» «А что я сделала-то? Я послушная, даже отказалась с мамой идти к ней в гости, пока у тебя не спрошу!» Дергает плечиком малышка. «Что?» «У меня спирает дыхание. Господи, да что происходит?» «Где она? Где твоя мама?» Дядя Игорь рассердился и ее толкнул, а меня за плечико схватил больно. Я хотела закричать, и они ушли быстро. Докладывает девочка, а у меня позвоночник, кажется, леденеет. А еще он сказал, Бобик их прибьет. Вот. А как песик может кого-то прибить? Глупый, короче, у папы брат. Он все время меня дразнил, а сегодня просто как гоблин дурацкий был. Только клычи изо рта у него не полезли. Дурак. «Мариш, нам пора. Домой пора. Судорожно шепчу я, оглядываясь по сторонам. «А как же, мальчишки, мы не доиграли!» Разочарованно кривит губки девочка. «Я должна их уделать, а то из чего удумали? Двое на одну, да еще на девочку!» «Мы едем домой!» Истерично кричу я, выдергивая из рук злой любительницы сериала в курточку Маришки, которая сжимается, как от удара. Реагирует на мою бессильную ярость страхом. «Ты сейчас как мама, когда с нами жила!» всхлипывает она и ручками прикрывает голову словно стараясь защититься и у меня сердце замирает и не хочет запускаться эта женщина видимо била девочку реакция ребенка говорит об этом очень красноречиво но маришка все равно ее любит прости малыш прости меня выдыхаю я зарываясь носом в рыжую макушку пахнущую молоком и детством ты папе скажешь про маму детские глазенки смотрят прямо в душу «Я должна», — отвечаю я, натягивая на головку девочки шапочку. «Вер, мама хорошая. Просто она болеет, укольчики делает. Не надо ему говорить ничего, а то он рассердится и снова будет маму ругать сильно. Я знаю. И тогда она никогда больше не придет, понимаешь? Никогда-никогда. И потом, не станет же твоя подружка с плохими разговаривать». «Подожди, ты о чем?» «Мне кажется, что я схожу с ума. Но девочка же не врет. Она просто не умеет лгать». Это я уже поняла. Твоя Мойва разговаривала с дядем Игорем и мамой, а потом кому-то звонила по телефону. Докладывает Маришка, пока я тащу ее за руку к выходу из проклятого острова сокровищ. Сейчас главное увести малышку домой. Туда, где она будет в относительной безопасности. Черт, это же Мойва тогда потащила нас всех в берлогу. Как сказала Валька тогда. Кэт велела тащить меня за шкирку, если заортачусь. Но зачем? Пока у меня только вопросы и ни одного ответа.